Продолжая массировать, Дел неожиданно спросила. «Тебя никогда не похищали инопланетяне?» «О боже!» – простонал Томи. «В каком смысле? Мы, кажется, уже об этом говорили. Ты хочешь сказать, что тебя похищали?» «Конечно нет. Я имел в виду, что ты опять заговорила о каких-то странных, невозможных вещах». «Почему невозможных? Ты что, не веришь в существование инопланетного разума?» Я верю в то, что Вселенная настолько велика, что где-то, наверняка, должны существовать другие разумные существа. Тогда почему мои слова кажутся тебе странными? Потому что я не верю, что разумные существа способны преодолевать межзвездные расстояния с единственной целью ловить людей и исследовать их половые органы. Они не только исследуют половые органы. «Знаю, знаю, иногда инопланетяне везут похищенных в Чикаго, чтобы угостить их пивом и пиццей». Делл беззлобно шлепнула его сзади по шее. «Ты опять смеешься? Совсем чуть-чуть. Сарказм тебе не идет?» «Послушай, Делл, инопланетные существа, гораздо более разумные, чем мы, и находящиеся на гораздо более высокой ступени развития, чем мы, вряд ли способны всерьез заинтересоваться родом человеческим». И уж, конечно, они не полетят через всю галактику, а ради того, чтобы терроризировать рядовых граждан и катать их в своих летающих тарелочках. Мягко массируя его голову, Дэл сказала, «Лично я верю в похищение людей инопланетными существами. Я ничуть не удивлен», – фыркнул Томми, – «я верю, что мы им не безразличны». «Инопланетянам?» Да. Интересно знать, почему? Мы очень беспокойная, противоречивая, склонная к самоуничтожению раса. Я думаю, инопланетяне хотят помочь нам, достичь просветления. Изучая наши гениталии, в таком случае, те озабоченные дяди, которые собираются в ночных клубах на стриптиз-шоу, тоже хотят помочь танцующим девчонкам достичь просветления, оставаясь за спиной Томи. Дел положила ему на лоб пальцы правой руки и стала массировать над брови мягкими круговыми движениями. Ты такой умный, проговорила она, а жуть берет. Я пишу детективные романы. Возможно, тебя все-таки похищали, только не меня. Ты можешь не помнить этого. Уж этого-то я бы не забыл, уверил ее Томми. Не забыл бы, если бы только инопланетяне не захотели обратного. «Послушай, мне тут пришла в голову одна мысль. Готов побиться об заклад, ты считаешь, что они похищали тебя?» Дел перестала массировать его голову и, взяв руками за плечи, заставила повернуться так, что они оказались лицом к лицу. «Что, если я признаюсь тебе?» — сказала она, понизив голос до да шепота. «Что у меня было несколько провалов во времени?» «Что было несколько ночей?» когда я не досчитывалась трех-четырех часов. Это настоящие белые пятна. Те самые периоды кратковременной, но полной амнезии, о которой упоминают все, кого когда-нибудь похищали инопланетяне. Все, что эти люди видели, слышали, переживали, было впоследствии намеренно стерто из их памяти. Вот откуда эти провалы. Дэл. Милая, дорогая Дэл. Ты только не обижайся. Поверь, я нисколько не хочу тебя обидеть, но я не был бы ни капли удивлен, если бы ты сказала мне, что подобные провалы памяти случаются с тобой каждый день. — Почему это я должна обижаться? — недоуменно спросила Дэл. — Да нет, это я так, к слову. Как бы там ни было, со мной это случается не каждый день. И даже не каждую неделю, не чаще одного-двух раз в год. «А как насчет духов?» «Что насчет духов?» «Ты веришь в духов!» «Я даже несколько раз встречалась с ними», — ответила Дэл почти весело. А в целительную силу кристаллов Дэл покачала головой. Сами кристаллы не лечат, но они помогают сфокусировать психическую энергию. А во внетелесное астральное существование, я уверена, что такая вещь в принципе возможна, но я слишком привязана к своему телу. Иными словами, оно мне нравится, так что я не хочу покидать его даже на короткое время. «А что ты скажешь насчет дальнозрения?» «Ну, это совсем просто. Выбери город». «Что? Назови какой-нибудь город». «Фресно». Дал на секунду закрыла глаза. «Я могу описать любую комнату в любом доме во Фресно». Сказала она с великолепной самоуверенностью. «Кстати, я в жизни не была в этом заштатном городишке. Если хочешь, мы можем завтра же отправиться туда, и ты убедишься, что я нисколько не преувеличиваю. Скажи мне еще одну вещь. Существует ли снежный человек?» Дол хихикнула, но тут же прижала ладонь к губам. «Какой же ты смешной, Тонг, Томми!» «Снежный человек – это чушь, выдумка». Дешевая сенсация, изобретенная ничтожными газетками для того, чтобы сбывать свои тиражи доверчивым простакам. Томи поцеловал ее в губы. Дел поцеловала его в ответ. Она поцеловала Томи так, как никто никогда его не целовал. Должно быть, у нее был талант к этому делу, как и к метанию ножей. С трудом оторвавшись от нее, Томи сказал. «Я никогда не встречал никого, кто хотя бы отдаленно был похож на тебя, Деливерэнс Пейн. И я не знаю, хорошо это или плохо». «Одно бесспорно», — заметила Делл. «Если бы не я, а какая-нибудь другая женщина подобрала тебя на шоссе, ты не прожил бы и часа». Томи и сам в этом не сомневался. Никакая другая женщина и никакой мужчина из всех, кого он знал, не сумели бы отреагировать так хладнокровно и найти такое нестандартное и единственно верное решение, какое нашла Делл через считанные секунды после того, как жуткая сверхъестественная тварь прилепилась к боковому стеклу ее машины своими страшными присосками. Никто другой не сумел бы осуществить это решение и, проехав в притирку к грузовику, сорвать со стекла отвратительное существо, и, пожалуй, ни один человек в мире не поверил бы рассказу Томи, об ожившей тропичной кукле так быстро и безоговорочно, даже увидев тварь своими глазами. «Существует такая вещь, как судьба», — сказала она ему. «Наверное», — неуверенно согласился Томи. «Она существует. Судьба — предопределение». Она не высечена на камне и не записана в книгах. На духовном, подсознательном уровне каждый человек творит свою судьбу сам. Волнение и радость вскипали в душе Томи. Он чувствовал себя совсем как ребенок, начавший разговаривать сверток, в котором, наверняка, находится удивительный, чудесный подарок. Это звучит вполне разумно, согласился он еще час назад я воспринял бы эти слова как очередную твою догадку, но не сейчас. Конечно, это разумно, и у меня такое подозрение, что как раз тогда, когда я не смотрела, ты сделал меня своей судьбой, а я сделала тебя своей. Томми не нашелся, что ответить. Сердце его билось часто и громко, он еще никогда не чувствовал ничего подобного. Даже если бы у него был компьютер и полтора часа на размышления, он вряд ли сумел бы найти слова, чтобы выразить обуревавшие его чувства. Неожиданно его радостное возбуждение и ощущение близости к чему-то новому, незнакомому, запредельному исчезли, и Томи вздрогнул, почувствовав, как по спине его пополз знакомый странный холодок. «Ты замерз?» – заботливо спросила Делл. Нет, как часто бывает на океанском побережье, после полуночи температура воздуха снова начала подниматься. Огромная масса соленой воды впитывала и хранила тепло погожего дня и начинала понемногу отдавать его только с наступлением темноты. Но ощущение холода не проходило, и Томи, поежившись, пробормотал. Ничего, просто это странное ощущение. Ооо! – протянула Дэл. – Я люблю странные ощущения. – Или предчувствие. – Предчувствие? С тобой становится все интереснее разговаривать тонк, Томми. Что же ты предчувствуешь? Том с беспокойством покосился на темные тени карусельных лошадок. – Я пока не знаю. Неожиданно он осознал, что его шея и плечи больше не ноют и не соднят. Головная боль, к которой он претерпелся настолько, что перестал ее замечать, тоже исчезла. «Удивительный массаж!» – воскликнул он. «Рада была помочь!» Томми с недоумением прислушивался к своим внутренним ощущениям. Ни один мускул, ни один сустав больше не болели. Он даже не чувствовал боли от ушибов, полученных им во время падения на каменный пол террасы. Сонливость куда-то исчезла, глаза перестало щипать, под веками не горело. Туми чувствовал себя бодрым, отдохнувшим, полным сил и энергии, как будто не было этих изнурительных часов, наполненных напряжением и страхом. Нахмурившись, он посмотрел в лицо Дэу, едва различимое в темноте. "Послушай, как ты это?" Скути не дал ему договорить. Просунув между ними голову, он негромко, но настойчиво заскулил. «Он идет», — сказала Делл, поднимаясь с сиденья игрушечной повозки. Томми перегнулся через борт и схватил лежавший на полу мозберг. Делл уже бесшумно двигалась между лошадьми, используя их как прикрытие. Она остановилась только у края вращающейся платформы, откуда хорошо просматривалась пешеходная дорожка. Томи нагнал ее и присел за большим вороным жеребцом, со скаленными зубами и дикими глазами. Скути, напряженный и внимательный, замер, словно охотничая собака, почуявшая в кустах фазана. Он смотрел вдоль слабо освещенной улицы на восток, туда, где темнели конторы прокатных лодок, энкор элей и круизов Ориджинал Харбор. Будь Скотти чуть покрупней, в темноте его можно было бы принять за одну из деревянных лошадей, неподвижно ожидавших возвращения солнца, тепла и маленьких всадников, которые появились бы в парке с наступлением дня. — Давай выбираться отсюда, — предложил Томми. — Подожди. — Почему? — Я хочу получше рассмотреть это существо, — еле слышно шепнула Делл. Указывая на фонарный столб с тремя матовыми шарами наверху, мимо которого неизбежно должен был пройти их преследователь. «Лично у меня нет никакого желания знакомиться с ним поближе», – пробормотал Томи себе под нос. Но Делл услышала. «В конце концов у нас есть оружие. Мы можем снова нокаутировать его». «Чихал он на твое оружие», – возразил Томи. К тому же в этот раз нам может и не повезти. Скути может попробовать сбить его с толку. Ты хочешь сказать, отвлечь его от нас? Дел не ответила. Скути прижал уши и слегка приподнял голову, всем своим видом, выражая готовность сделать все, что бы ни потребовала от него хозяйка. Что ж, подумал Томи, может быть, пес сумеет убежать от доброго самаритянина? Мерзкая тварь которая так ловко притворялась человеком, несомненно была существом, обладающим сверхъестественными возможностями. Как минимум, она не была смертной. Но, несмотря на это, даже она подчинялась некоторым законам физики. Пуля крупного калибра не могла убить ее, но могла остановить, отбросить, оглушить, задержать хотя бы на некоторое время, почему бы не предположить что тварь не умеет бегать так же быстро, как собака, которая меньше и легче ее, и чья мускулатура и скелет самой природой предназначены для того, чтобы развивать высокую скорость. Но тварь не погонится за скути, шепнул Томи, ей нет до него никакого дела. Она охотится за мной. И, может быть, за тобой тоже. Тихо! шепнул на него Дел. В холодном свете матовых светильников струи воды больше всего походили на дождь со снегом. Бетонная дорожка блестела так, словно была покрыта льдом, но чем дальше от света, тем сильнее дождь напоминал старинное, потускневшее от времени серебро. У входа в парк он уже походил цветом на мокрую золу, и вот из этой серой пелены медленно выступила темная фигура человека грузно шагавшего по самой середине пешеходной дорожки. Скути рядом с Томи чуть вздрогнул, но не издал ни звука. Сжимая дробовик обеими руками, Томи пригнулся еще ниже, за вороным скакуном. Он смотрел на дорожку, скрываясь за развивающимся хвостом игрушечной лошади. Дэл, пригнувшись, прижала голову к морде застывшего в прыжке коня и следила за добрым самаритянином из-под его шеи. Толстый мужчина приближался медленно и осторожно, как дирижабль, маневрирующий у причальной мачты, словно он не шел, а действительно летел над землей. Мостовая была почти сплошь залита дождевой водой, но его ноги ступали на землю без единого звука. Скорчившемуся в своем ненадежном укрытии Томи даже показалось, что ночь стала холоднее, как будто вместе с демоном в парк ворвались зимние ветры, способные унести все тепло, которое отдавал нагревшийся за день океан. Поначалу мужчина казался лишь темной фигурой на фоне серой пелены неподвижного дождя. Но вскоре на него упал свет от фонаря, и Делл с Томми получили возможность рассмотреть его получше. Тварь была чуть больше, выше и шире, чем раньше, хотя и не настолько, чтобы по размерам можно было догадаться, что совсем недавно она сожрала двух человек вместе с ботинками. Не сразу Томи сообразил, Как глупо с его стороны было надеяться, что законы земной биологии или математики применимы к этому сверхъестественному существу. А когда сообразил, сразу подумал о том, что его собственное чувство меры и здравого смысла претерпело за последние несколько часов существенные изменения, и, увы, не в лучшую сторону. Мужчина, или, вернее, притворявшаяся человеком тварь, все еще была одета в дождевик с капюшоном, но теперь ее плащ превратился в лохмоте, изорванный, скорее всего, попавшими в существо пулями. Капюшон складками лежал на шее твари, и Томи впервые увидел ее голову. Лицо все еще сохраняло человеческие черты, но было не по-человечески свирепым и жестоким, как будто навсегда утратив способность улыбаться. Глаза твари, во всяком случае с того расстояния, с которого наблюдал за ней Томми, тоже выглядели вполне обычно. Это широкое, почти круглое лицо, и эти глаза принадлежали, скорее всего, тому мужчине, который на свою беду остановился возле разбитого корвета, чтобы помочь Томми выбраться из-под обломков. Однако душа и разум его уже давно сгинули оставив только телесную оболочку, которую, словно пальто, надело на себя неизвестное, странное существо, воплощение такой безумной ненависти и дикой ярости, что даже человеческий облик не в силах был скрыть его истинную природу, проглядывающую даже сквозь черты заурядного мужского лица, улыбчивого и доброго. Тем временем тварь шагнула в бледный свет фонаря, и Томи с удивлением увидел, что она отбрасывает сразу три отчетливые тени. В то время как он ожидал, что подобно вампирам, она не будет отбрасывать ни одной. В первую секунду Томи подумал, что тройная тень появилась у твари из-за того, что на вершине старого фонаря было три светильника шара. Но потом он заметил, что тени на мокрой мостовой пролегли не от источника света, а к нему. Он перевел взгляд на мясистое полное лицо, некогда принадлежавшее человеку, и увидел, как его черты на глазах меняются. Тело оставалось все таким же широким и плотным, но лицо стало совсем другим, длинным и худым. Нос стал почти ястребинным, с хищной горбинкой подбородок выпятился, уши плотнее прижались к черепу. Сквозь прилившие к лбу влажные светлые пряди проросли густые черные волосы, но уже в следующую минуту сквозь это новое лицо проступило третье лицо, принадлежащее мужчине средних лет с короткими седыми волосами и ежиком и квадратным, как у карикатурного армейского сержанта, подбородком. Глядя на вновь появившееся перед ним круглое лицо доброго соборитянина, Томми подумал, что два других лица принадлежали, скорее всего, тем невезучим героям, которых существо убило некоторое время назад, на веранде последнего из прибрежных коттеджей. Эта мысль заставила его вздрогнуть – И он испугался, что даже на расстоянии сорока футов, сквозь непрерывный шорох дождя, существо сумеет расслышать, как стучат его зубы. Тварь сделала еще один шаг и остановилась прямо под фонарем, в круге света, отбрасываемом тремя шарообразными светильниками. Ее глаза, бывшие до этого момента вполне человеческими, неожиданно полыхнули зеленым неземным. Голодным огнем. Томми почувствовал, как вздрогнул Скутти, прижимавшийся мокрым боком к его ноге. Стоявшее на дорожке существо начало поворачиваться вокруг своей оси, внимательно оглядывая парк. Вот оно посмотрело на карусель, приподнятую фута надво над уровнем земли и отчасти скрытую невысокой металлической изгородью. Жуткие глаза, зеленые, как у змеи, и такие же злобные, скользнули по вороному жеребцу, за которым скорчился Томми, и ему показалось, что он почувствовал адский голод твари. Старая карусель была полна темных причудливых теней, которых было гораздо больше, чем всех вместе взятых маленьких всадников». Десятилетиями садившихся на ее, выстроившихся друг за другом и вечно мчащихся по кругу скакунов. Заметить среди них двух человек и собаку было практически невозможно, во всяком случае, до тех пор, пока они хранили неподвижность. Томи, однако, был почти уверен, что тварь смотрит на мир особенными глазами, и что она сумеет высмотреть его в этом укрытии с такой же легкостью как если бы он стоял на открытом месте при свете дня. Но взгляд твари лишь скользнул по деревянному крупу черного скакуна и устремился дальше. Некоторое время чудовище рассматривало темную закусочную к западу от карусели, потом повернулось на север, где на противоположной стороне улицы темнели неподвижное чертово колесо и причалы парковой лодочной компании. «Она знает, чувствует, что мы где-то рядом», — подумал Томми. Почти прямо напротив карусели, к северу от нее, находилась небольшая открытая терраса летнего кафе, обсаженная молодыми пальмовыми деревьями, откуда открывался вид на лодочные причалы и на залив. Повернувшись спиной к беглецам, тварь медленно и внимательно осматривала столики, скамьи, Мусорные контейнеры, пустую стоянку для велосипедов и мокрые листья пальм. Террасу освещали еще два фонаря, но их холодный свет почти не рассеивал темноту этой странной ночи. На взгляд Томи этих светильников было вполне достаточно, чтобы тварь с первого же раза убедилась, что тех, кого она преследует, на террасе нет. Однако она почему-то очень долго рассматривала веранду кафе, словно не совсем доверяя своему собственному зрению. Впрочем, возможно, она просто считала, что Томми и Делл умеют приспосабливаться к окружающей обстановке и менять окраску так же ловко, как хамелеоны. В конце концов, тварь оторвала взгляд от кафе, еще раз посмотрела вдоль авеню на запад. И снова повернулась к карусели, а взгляд ее горящих глаз снова скользнул по скрытым в тени лошадям и обратился на восток, в ту сторону, откуда она пришла, как будто тварь вдруг заподозрила, что в темноте она прошла мимо убежища, в котором притаились ее жертвы.